Глава пятьдесят вторая. Некоторое время назад. «Для меня честь с чемпионом погонять!» Марк так искренне улыбался, что малыш даже не обратил внимания ни на ехидство, которое сквозило в голосе, ни на ухмылки парней своего нынешнего соперника. «Ты уже меня достал со своими гонками!» Перекинул ногу через байк и надел шлем. Железный конь взревел, и мужчина настроился на трассу. Господи, да сколько их было на его веку. Это так, детский лепет, еще и соперник. Исключительно поставить на место выскочку, ну а потом отметить это дело в дружеской атмосфере. Байки сорвались с места, оставляя после себя клубы дыма и облака пыли. Кто же знал тогда, что зависть правит людьми, а не здравый смысл? Виктор точно не знал, даже не подозревал о коварстве своего соперника. «Ведь столько лет вместе. Тренировки, девочки, поддержка. Один стал чемпионом в на каждом журнале, а вот другой...» «У тебя нет шансов, Марк. Ты не готов». Но он настаивал, давил, и тренер сдался. «Ну, попробуй». Провал, еще один, а в душе злость и зависть, что у друга получилось. Впереди показался крутой поворот, но Виктор лишь на педаль газа надавил. Не так уж и сложно, посложнее препятствия преодолевали. Тем более соперник плетется в хвосте, а раз кто даже переживать не стоит. Пригнулся, начал выкручивать рули, и дальше полный провал. Треск какой-то подозрительный заискрило, а Виктор лежит на земле без сознания. Ходить вряд ли сможет. Операция, дорого. Где-то вдалеке слышал чужие голоса, и лишь единственный привлек его внимание — «Сколько? Ира, любимая сестренка, которую он холил и лелеял все эти годы, сейчас готова все отдать, лишь бы вытянуть Виктора из ямы. Куда сам же угодил по собственной дурости?» Марк появился позже. Вошел в палату с видом короля и с ехидной улыбкой на мерзкой физиономии. «Ну здравствуй!» — ухмыльнулся, пристраивая свою пятую точку на подоконник. чемпион Чуть ли не сплюнул, но Виктор молчал. Тогда еще не мог говорить, лишь мысленно отвечал. Пошел нахер. «Я вижу, идешь на поправку», — хидничал Марк, игнорируя, что малыш глаза закрыл. «Не видеть, не слышать его не хотел, так как два плюс два сложить легко. Если складывать умеешь, вали отсюда». Виктор проклинал тот день, когда повелся на уговоры этого придурка. «Ну что случится, если погоняют? Никто ведь не узнает, даже не догадается. Всегда же можно сказать, Марк врет. Ну и какое дело Федерации до того, как ее чемпионы досуг свой проводят?» «Сестренка, твоя денег мне должна за твое лечение», — выдал Марк, а малыш глаза открыл. Кое-как перевел взгляд на идиота, сидящего на подоконнике, и уставился практически не моргая. «А что ты так смотришь? Ей больше бежать некуда». «Чтоб ты сдох, тварь!» «Так вот», — продолжал Марк, игнорируя напряженный взгляд своего собеседника. «Вякнешь хоть слово, я ее с землей сравняю», — спрыгнул с подоконника. «А перед этим по кругу пущу». «Ублюдок!» «Бывай», — сделал ручкой оскалился, — «чемпион недоделанный». Тут и два плюс два не надо складывать, одних намеков хватило, чтобы понять истину. Жаль, раньше малыш был слеп, дальше своего носа ни черта не видел. Или просто не обращал внимания, тогда ему было все равно, что думают окружающие, друзья. Сейчас отчетливо понимал, их просто не было. Прихлебатели, завистники, змеи. Этих сколько угодно кишело рядом, а вот настоящие... Те, кто готов не просто порадоваться, когда тебе хорошо, а и поддержать, когда плохо. «Как же я устал!» — думал Виктор, закрывая глаза. А позже сестру воспитывал. Ирка завязывая путаться с Марком. «Откуда ты?» — догадаться нетрудно. Виктор отворачивался, так как не мог смотреть в эти печальные глаза. Ирка оптимистка, верила в лучшее, ни разу не спросив, а хочет ли он. Зачем снова ходить? Кучу денег тратить на его операции, так как раньше уже не будет, а малыш не сможет приспособиться к новым реалиям. Даже эта клиника стоила бешеных денег по меркам его сестры, но она ничего не жалела, пытаясь вернуть малыша к полноценной жизни, боролась до победного, но организм дал сбой. Так стоит ли и дальше бороться с ветряными мельницами, если все равно проиграешь? Наши дни. «Зачем мне твой байк?» Давид долго не прерывал затянувшуюся молчаливую паузу, давая возможность Виктору побыть наедине с самим собой. Глаза снова пустые, смотрят в одну точку, и малыш, кажется, отключился на время от реальности. Но, услышав голос мужчины, поднял взгляд, снова осознанный. «Знать бы наверняка, что в башке у него творится». Ты же собираешься с ним гонять. Скорее, факт констатировал, чем вопрос задавал. От этого ублюдка, можно, запнулся, а после со злостью добавил. Даже нужно ждать какой-то пакости. Я в курсе, кивнул Давид в подтверждение своих слов. Крысу сейчас вычисляем. Не повторяй моих ошибок. Виктор продолжал довольно спокойно. Подстрахуйся. О моем байке Марк не знает, это твой козырь. Хорошо. Продай его потом, а Ирке деньги отдай. Малыш был твердо уверен, что парню можно доверять. Интуиция сработала, хотя столько времени спала. Сейчас решил ее не игнорировать. Как тогда, когда Марку вроде как поверил. А третье. Давид аккуратно поинтересовался, так как мужчина снова уплывал из реальности. Что? Виктор снова сконцентрировался, правда, не совсем понимая своего собеседника. «Ты сказал, что у тебя три просьбы», растолковал монстр, не отводя взгляда. «Марк, Ира, не бросай ее». Малыш еще какое-то время смотрел пристально на своего собеседника, не произнося ни слова, а после закрыл глаза. Устал, силы покинули. Разговор окончен. «Обещаю». Тихо произнес Давид и вышел из палаты. Все его подозрения теперь обрели смысл. Намеки малыша, кое-какие догадки, да и Марка он знает давно и не понаслышке. Никогда они не дружили, поэтому Давид трезво смотрел на вещи и не питала радужных иллюзий, как когда-то малыш. Ошибки допустить нельзя. И недооценивать соперника тоже. Особенно такого ублюдка, как Марк.